Глава 30. Именно Харви выпала честь подвесить ловушку для пчел на соседнее с диким ульем дерево. На мужчину натянули неудобный костюм, сшитый из плотной ткани в два слоя, чтобы ни одно насекомое не смогло ужалить моего главного охотника. На голову ему нацепили специальный колпак, сделанный из старой ветхой холстины, чтобы хоть что-то было видно, но при этом никто не смог пробраться внутрь. Рукава пришивали прямо к уже надетому комбинезону, как и шлем. «Успехов!» — напутствовала я Харви. За плотной тканью разглядеть выражение его лица не представлялось возможным. Но порвано-молчаливому кивку поняла, охотник сильно напряжен и нервничает. «Просто старайся не делать резких движений. От тебя ничем привлекательным не пахнет. К тому же пчелы весьма осторожные насекомые». «Без причин нападать даже не подумают». Я говорила, будучи полностью уверенной в своих словах. «Просто не суетись. Любое занятие требует размеренности». «Понял, госпожа. Не волнуйтесь. Все понимаю. И выполню работу, как положено», — ответил Бортник. Его на самом деле никто не заставлял. Мужчина вызвался сам, оттеснив в сторону и меня, и молодежь, что страстно желала поучаствовать в этом мероприятии. Оно только на первый взгляд казалось простым. В действительности же являлось очень ответственным этапом. Нужно было подняться на приличную высоту, установить там ловушку в правильном положении, при этом постараться не растрясти содержимое. И такое мог выполнить только сильный и достаточно ловкий человек. Харви с деревянным коробом за спиной исчез на тропинке между густыми кустами. А мы остались его ждать. «Пасеку поставим рядом с деревушкой». — негромко произнесла я, сидевшим напротив Каниру и Пахому. Мужчины в это время вынули из глубоких карманов своих безрукавок какие-то тряпицы. «Охранять наше богатство надо от лихих людей». «Так и говорите, что от Джека и его прихвостней!» — фыркнул, проскрипел Канир, медленно разворачивая сверток. Внутри платка оказался помятый, но все еще вкусно пахнущий медом кекс. Равных солу в выпечке никого за всю жизнь не встречал. Ни одна деревенская баба, э женщина, ага, в готовке с нашим поваром ни в жизни не сравнится». «Угу!» — солидарно с другом закивал пахом. «Приятного аппетита!» — улыбнулась я. «Ой, хозяюшка, прости, вот, будешь?» — опомнился конир и протянул мне свое печенье. «Я сыта, спасибо», — вежливо отказалась я. Соло оказался и правда великолепным поваром. У него было чутье, талант, как хотите назовите. Вот вроде простые продукты. А он так мог их соединить, что от полученного результата можно язык проглотить. Тесто воздушное, нежное, так и тает во рту. Постояльцы всегда хвалили моего шефа за бесподобные булочки. А я любила хлеб. Точнее, его корочку, хрустящую, золотистую. М -м -м. При одной мысли рот мигом наполнился слюной. «О хлебушке думаете?» Хитро прищурившись, спросил пахом, откуда только догадался. «Все знают, что вы свежую хлебную корку предпочтете любой сладости!» Хохотнул тот, словно прочитал мои мысли. Крик Харви мы услышали приблизительно через час, даже чуть раньше. Часов тут не было. «Жители ориентировались по солнцу, и мне пришлось научиться». «Чего это там происходит?» — изумленно воскликнул Канир. «Мы втроем вскочили на ноги, а моя охрана и без того бдела. Они вообще никогда не расслаблялись. Иной раз мелькали мысли, что это и не люди вовсе, а роботы. Со стороны поляны, куда ушёл главный охотник, послышался шум. Словно кто-то ломает ветки. А потом мы увидели, как на всех парах... Огибая нас по дуге, к звонкой, на полном ходу мчится Харви, путаясь в широких штанинах комбинезона. Он уже не орал, сосредоточившись на бегстве. Мы обалдело замерли, глядя, как следом за ним из леса вылетел рой диких пчел. «Ой-ё!» — пробормотала я, округлившимися глазами, наблюдая за происходящим. «Что он там такого сделал, что пчелы на него накинулись?» Тем временем Харви прыгнул в реку, погрузившись в воду с головой. Рой настиг его достаточно быстро, но все равно не успел. Наш горе-бортник скрылся под толщей воды. Пчелы кружили над этим местом несколько минут. Мы же стояли, не шевелясь, и смотрели на все не моргая, боясь пропустить что-нибудь интересное. Через четверть часа пчелиная ватага, гневно гудя, полетела назад к своему улью, а мы бросились к реке. «Неужто утоп?» — воскликнул Канир. Говорил тебе, не давай ему свою настойку. Бедовая твоя башка». Да он сам попросил для храбрости», — буркнул хмурый пахом, вглядываясь в реку. «Вон он!» — махнул рукой Питер. Я посмотрела в указанную сторону и увидела беглеца. Тот находился дальше по течению и уже выбирался на берег. «Его одежду сюда. Ребята, идите помогите Харви. Пусть в сухое переоденется». «Вода холодная, нельзя дать ему простудиться». А сама с облегчением выдохнула. Интересно, что он там натворил, раз пришлось срываться в столь стремительное бегство? «Не знаю, почему они на меня напали», отвечал мне охотник, сидя у костра, который спора развел Жорж. Он попросил всех отойти, чтобы все рассказать только мне. «Я все делал, как вы велели. Не спеша подошел к соседнему дереву. Медленно на него залез. Прицепил кора, подкинул крышку, поставил затвор, немного замешкался, чтобы отвязать себя от ствола. И тут сначала одна пчела подлетела, затем сразу несколько, а потом они облепили меня чуть ли не с головы до ног. Признаю честно, запаниковал, начал отмахиваться, ветку отломал, пытался отогнать их, а они зажужжали еще больше и совсем озверели. Я сорвался вниз, благо упал в густой кустарник и даже закричал, что непростительно. «Ну, а потом вы и сами знаете. Побежал». «Ничего постыдного во всем произошедшем с тобой нет, Харви. Скорее всего, они почуяли запах старых сот. Он для них весьма привлекателен. Тебе не стоило махать руками и даже веткой. Пчелы ничего не смогли бы тебе сделать. Ты просто запаниковал. Эх, надо было самой идти. Зря поддалась на ваши уговоры. Вон, ты теперь ушиб спину. Работать не сможешь». «Смогу. Там царапина ерунда». А вас бы я все равно не пустил на это дело. И ловушку я тоже пойду снимать, даже не спорьте. Теперь знаю, что лучше не дергаться и не совершать резких движений. Будет мне уроком. Отделался больше испугом, и теперь как-то неудобно перед вами и ребятами. повел себя как трус. Пчел стоит бояться. Их укусы могут быть очень неприятными и даже порой смертельными. Ты не трус. Ты поступил так, как посчитал верным на тот момент. Вы же предупреждали. Вздохнул Харви, устало проведя широкой ладонью по осунувшемуся лицу. «Тебе не стоило пить настойку пахома. Видать, все мои наставления просто выветрились из твоего затуманенного винными парами разума». Беззлобно улыбнулась я и встала. «Если отогрелся, пойдем в таверну. Сегодня будешь ночевать в одной из комнат. Тебе положен большой шмат сочной отбивной и горячий мясной бульон. Мне вовсе не хочется, чтобы ты простудился». «Ничего мне не будет. Все детство провел подле горных рек, где и купался». Пренебрежительно махнул рукой мужчина, поднимаясь следом за мной. «Итак, приманка для пчел установлена. Осталось подождать с недельку, чуть больше, чуть меньше, а затем захлопнуть крышку, после чего перенести насекомых на нашу пасеку. Одно дело почти сделано. Осталось отправиться на разведку по моим же землям». Возможно, какие-то полезные ископаемые отыщутся, авось даже высохшие болота, а там и торф, который можно использовать не только для отопления домов, но и как неплохое удобрение в сельском хозяйстве и садоводстве. «Завтра с утра мы идем на разведку», — сказала я подошедшему к нам Питу и его ребятам. «Надо подготовиться». «Куда это вы снова собрались?» — уточнил пахом, забавно нос. «Не сидится вам хозяйка на одном месте. Все время что-то ищете, делаете. Вы же леди, вам положено токмо приказы отдавать, а вы все сами, будто без вас ничего не сделается». «Вот именно, пахом», — кивнула я на полном серьезе, «без меня ничего не сделается. У меня вон сколько людей, и их всех надо кормить, желательно досыта». На том разговор свернули и направились к карете и стреноженным коням. Раньше в поместье пытались пробраться, замерев у распахнутой дверцы экипажа уточнила у капитана. Нет, как было до, не могу сказать, но с момента нашего поступления к вам на службу таких попыток пока никто не предпринимал. Если кто-то в единственном числе попробует пройти на территорию двора, а затем полезет в мое окно, пропустите. А если их будет больше. Остро глядя мне в глаза, уточнил Питер. «Связать и допросить». «А потом?» «А потом решим, что с ними делать». Мужчина молча кивнул и подал мне крепкую ладонь, помогая взобраться по ступенькам внутрь кареты. «Леди», — обратился он ко мне, прежде чем захлопнуть дверцу, «вы не будете против, если я напишу несколько писем своим старым боевым товарищам? Нам нужно больше людей». «Пишите», — подумав немного, согласилась я. Мне не только деньги нужны, но и надежные люди. Пит, если у вас есть такие, зовите.